Увлечение или судьба В 68-м году я, окончив школу с золотой медалью, поступил на механико-математический факультет МГУ. Почему именно туда? Полагаю, что учиться в главном вузе страны — мечта многих и многих. К 17-ти годам мне начали покоряться вершины шахматного мира, и, конечно, очень хотелось взять вершину и в жизни. Здание на Воробьёвых горах завораживало величием и статью — казалось чем-то совершенно недоступным и одновременно жутко манящим. Казалось, что в его аудиториях не просто учат, а позволяют постичь какие-то глубокие тайны, подвластные только тем, кто принят в круг студентов МГУ. Конечно, то ощущение, присущее юности и неопытности, было ошибочным. Но все же думаю, что и сейчас абитуриенты, которые нацеливаются на Московский государственный университет и достигают намеченной цели, не могут не повторять волшебную мантру «Я студент МГУ, я студент МГУ». Мне до произнесения этих слов сначала не хватило полбала, не з н а ю что превалировало в моем нежелании сразу поступать по шахматным каналам, то ли природная скромность, то ли напротив гордости и амбиции и потребность доказать всем и самому себе, что я способен взять этот рубеж безо всяких льгот. Не увидев своей фамилии в списке поступивших, я тут же забрал документы и уехал в Ленинград, где меня с удовольствием приняли в Ленинградский военно-механический институт». Раньше существовало правило, что абитуриент, не добравший один балл при поступлении ведущей вузы страны, МГУ, ЛГУ, МФТИ и некоторые другие, имел право на автоматическое зачисление в любой другой выбранный институт. Со студенческим билетом в кармане я вернулся в Москву и тут же отправился в Тулу к родителям. И совершенно неожиданно в электричке. Как это вообще было возможно, если они ходили каждые два часа и не было известно, на какой именно я поеду? Меня нашли директор шахматного клуба МГУ и мой тульский тренер Мацукевич. Они сказали, что за время моего отсутствия Ботвинник и Смыслов написали официальное письмо министру образования Елютину с просьбой зачислить меня на курс, и министр на их просьбу откликнулся». Я несколько растерялся от такого поворота событий и обратился за советом к о т ц у который сказал, что будет вопиющим неуважением отказываться от ходатайства чемпионов мира по шахматам. Надо было видеть лица людей в приемной комиссии сначала в Ленинграде, где я, едва получив студенческий билет, на следующий день приехал его сдавать, а потом в МГУ, куда я явился с документами после завершения приемной кампании. «Зачем пришли?» — удивились на мехмате. «Сдать документы». н ну о и приёмы, и экзамены закончены. У вас должно быть распоряжение министра образования». «Нет у нас никакого распоряжения». «Значит, есть в Центральной приёмной комиссии». Так оно и было. Я стал студентом МГУ, но мог ли я, обрадованный п е р с п е к т и в ы обучения именно в том месте, о котором мечтал, представить, что спустя совсем недолгое время буду пытаться сбежать оттуда всеми возможными способами?» Предстоящая жизнь вдали от дома поставила меня перед необходимостью решать материальные проблемы. Конечно, я не мог пожаловаться на нищенскую студенческую стипендию, ведь еще в 1967 году, будучи школьником, стал инструктором второго класса и получал 92 рубля. Тогда оформление спортивной стипендии оказалось делом непростым. Спорт переживал очередную реорганизацию, и по всем показателям было очевидно, что общество труд, в котором я состоял, со дня на день прекратит своё существование. Я долго безрезультатно обивал пороги кабинетов, но никому до меня не было никакого дела. Неожиданно моими проблемами заинтересовались в другом клубе, армейском, и предложили перейти под их крыло. Уговаривать меня было не надо, Я успел сполна ощутить свою ненужность в труде и понимал, что в отличие от моего, висящего на волоске общества, ЦСКА будет существовать всегда и существовать совсем недурно. Труд не стал меня удерживать, и в тот же день, став армейцем, я очень быстро узнал прелести жизни члена этого клуба, где мне оформили и трудовую книжку, и положенный оклад. Став чемпионом мира среди юношей, я увеличил свое удовольствие еще на 50 рублей. А окончив школу, почувствовал необходимость в полной финансовой независимости от родителей, поэтому для того, чтобы нормально существовать и удовлетворять все свои потребности, и еду, и пищу, и коллекционирование марок, я начал подрабатывать сеансами. А спустя два года, получив звание гроссмейстера, я был переведен под крыло спорткомитета, где мне назначили стипендию уже в 200 рублей. Кроме ежемесячных доходов, начиная со школьных лет, я регулярно получал денежные призы, заработанные на различных турнирах. Но с особым теплом и волнением вспоминаю, конечно, самые первые гонорары. Могу, закрыв глаза, легко представить в руках семь потертых 10-долларовых купюр, что получил за победу на чемпионате мира среди юношей. или те 200 рублей, выигранные в Чехословакии, на которые я, 15-летний мальчишка, купил маме сапоги. Переход в ЦСКА, за который потом играл всю свою спортивную жизнь, оказался верным шагом. Да, я могу и умею менять и привычки, и образ жизни, и даже людей, с которыми оказывается не по пути, но в целом по жизни всё-таки консерватор. Если меня все устраивает в окружающем мире, очень сложно заставить меня отказаться от того, к чему лежит душа. А отказаться от ЦСКА меня начали заставлять практически сразу после поступления в университет. Спортивное общество «Буревестник» всегда вызывало во мне внутренний протест. Оно казалось мне пустым и бездарным, нахально снимающим сливки с чужих заслуг. Дело в том, что развитием детского спорта «Буревестник» не занимался. но при этом сознательно заставлял переходить под свои флаги студентов, показывающих высокие спортивные результаты. И мне прямо начали говорить о том, что буревестник ждёт меня с распростёртыми объятиями, а о ц с к надо бы забыть. Как забыть о тех, кто научил тебя всему? Как отказаться от команды, за которую играют чемпионы? Как выбросить из своей жизни тренера? Я пришёл в армейский клуб, когда министром обороны ещё был маршал Малиновский. Он относился к шахматам с большим почтением. Создание шахматных клубов в домах офицеров — это полностью его заслуга. В ЦСКА за моей спиной стояла родная, понятная, в конце концов, любимая и очень сильная команда, которую тренировал фурман. Разве пошёл бы он за мной в буревестник? Да и как бы воспринял этот странный переход? Да, можно было бы сослаться на давление, можно было бы обещать, что отучусь и вернусь. Но разве можно было договориться с самим собой и позволить себе предательство? Какие только аргументы не приводил я в бесконечных спорах с буревестником. Ничего не помогало. Ответ был один — хочешь учиться в МГУ, переходи к нам. Но я не поддавался на уговоры студенческого клуба и продолжал отказываться. Я понимал желание клуба отобрать сильнейшего шахматиста у главного конкурента. Как здорово, не приложив никаких усилий по выращиванию таланта, практически положить себе в карман добытое им звание чемпиона страны. Но у меня дарить этот шанс сопернику ЦСКА желания не было. Кроме того, начав учиться, я неожиданно обнаружил, что математика перестала меня увлекать. Я понял, чтобы состояться в этой науке, Ей надо служить не меньше, чем шахматом. Возможно ли совмещать это служение с постоянными турнирами? Вряд ли. Могу ли я отказаться от турниров? Ни за что. Я решил, что экономика — именно та область знаний, в которой я смогу развиваться, не отказываясь от шахмат. Кроме того, на экономическом факультете училось достаточное количество прославленных спортсменов, и я наивно полагал, что переведусь туда, и буревестник от меня отстанет. Экономисты меня приняли, но мучения продолжились. Преподаватели под нажимом сверху отказывались принимать у меня экзамены досрочно, придирались по мелочам и ни в чём не желали идти навстречу. Больше других усердствовала педагог по истории КПСС Осипова, которая отказывалась засчитывать мне материал, уже пройденный и сданный на Мехмате. Мне говорили, что она интересовалась причиной моего отсутствия на занятиях, и сказали о том, что её предупредили. Карпов не ходит, так как предмет сдал в предыдущем семестре досрочно и на отлично. Но педагог, то ли по собственной инициативе, то ли в результате давления сверху, брать это в расчёт не пожелала, в красках расписала моё безобразное поведение заведующему кафедрой и, полагаю, была чрезвычайно довольна, когда, вернувшись с очередного турнира, я обнаружил себя в списке должников». Никакие разговоры о том, что курс я прослушал и сдал, в расчёт не принимались. Осипова настаивала на пересдаче, которую не собиралась принимать. А заведующий кафедрой не мог допустить меня к занятиям без отметки в зачётке. Я не знал, как действовать в подобных обстоятельствах. Чувствовал себя загнанным в западню. По наитию отправился на кафедру гуманитарных факультетов к своему бывшему преподавателю истории партии профессору Кислякову, Тот, увидев меня, удивился. Какими судьбами? Вы же давным-давно сдали предмет. Экономический факультет настаивает на пересдаче. Неужели? В глазах профессора заплясали хитрые огоньки. Настаивает, говорите. Ну, давайте их порадуем. Зачётка с собой? Да. Протягиваю Кислякову зачётку и вижу, как он лихо выводит в нужной графе «перезачтено» и расписывается. Удивляюсь. Разве так можно? «Официальному лектору ЦК партии, мой друг, можно практически всё. И если на экономическом факультете всё ещё будут недовольны, пусть обращаются со своим недовольством лично ко мне». Профессор оказался прав. После предъявления зачётки с его р о с ч е р к о м оспаривать решение лектора ЦК партии никто не решился. Но я чувствовал, что на этом мои неприятности не закончатся. Ремни затягивали всё туже, кольцо сжималось. Я понимал, буревестник от меня не отстанет. Куда бежать? Что делать? Как быть? Сейчас модно рассуждать о том, что Вселенная благоволит тем, кто шлёт ей правильные запросы. Видимо, мои призывы к обстоятельствам поменять судьбу высшие силы сочли достаточно красноречивыми и организовали мне чудесную встречу. Я поехал встречать Новый год в Ленинград и в доме у Корчнова познакомился с другом его детства, с которым вместе они играли в шахматных чемпионатах, профессором Лавровым. Слово за слово я поведал ему обо всех своих несчастьях и получил неожиданное предложение. «Переходите к нам в ЛГУ. Обещаю, что у нас б о р е в е с т н и к вас беспокоить не будет». «Разве это возможно? А почему нет?» Невозможно всё время жить в негативе и складывать в копилку одни отрицательные эмоции. А всё остальное зависит только от нас самих. «Возьмёте меня? Завтра же пойду к ректору». Возражать он точно не будет. Особенно, если согласитесь, хотя бы иногда, играть за нашу университетскую команду. Конечно, о чём речь? Так моя дальнейшая судьба определилась в пятиминутном разговоре. Я вернулся в Москву сжигать мосты прекрасно понимая, что легко з а д а ч и решить не смогу. Но шахматисту всегда интересны сложные комбинации и поиск выгодной позиции. Сложно сказать, что занимает сильнее — проведение атаки или ее подготовка. В данном случае я понимал, что атаковать декана факультета Сладкова — занятие бесполезное. Он не отпустил бы меня никогда и ни за что. Я терпеливо дождался его ухода в отпуск и обратился к заместителю, который ничего о притязаниях б р е в е с т н и к а не знал. Пришлось рассказать о том, что переход в ЛГУ — вынужденная необходимость воссоединения с тренером, и очень быстро замдекана, повздыхав над моей отличной зачеткой, подписал согласие на перевод. Лавров со своей стороны договорился, что свою визу на решении поставит и министр просвещения. Сейчас, полагаю, кажется невероятным, чтобы министр тратил время на подпись подобных резолюций. Надеюсь, сейчас студенты переходят из одного учебного заведения в другое, не дожидаясь разрешения министерств. Я же, получив вожделенную бумагу, н е м е д л е н отправился в Ленинград и очень быстро получил приказ о своем зачислении в ЛГУ. Когда декан экономического факультета обнаружил мое бегство, Разразился сумасшедший скандал, но изменить московские чиновники ничего не смогли. Могу смело утверждать, что первооткрывателем способа сбегать от проблем в Ленинград был именно я, а не герой комедии Рязанова. Примечание. Речь идет о фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром», снятом в 1975 году. Я отношусь к тем, наверное, редким людям, которым сложно определить, какой город, Москва или Питер, им нравится больше. Я никогда сознательно не думал о переезде в Ленинград, он был гораздо дальше от Тулы, где меня всегда ждала семья. Я оказался там вынужденно, но никогда не считал проведенные там годы ссылкой. Никогда не пойму тех, кто равнодушен городу, которому нет подобных на всем земном шаре. Его небо не мрачно, н и свинцово и не тяжело. Да, оно плачет большую часть дней в году, но слёзы эти не спадают царственными каплями на такое скопление великолепия, что ты перестаёшь замечать дискомфорт погоды. Москва хороша по-другому. Пусть нет в ней такого количества дворцов на квадратный километр, как в её северном соседе, но мощи, простора и в е л и ч и е Ей тоже не занимать. А тишина московских переулков, А уют бульваров, А купеческое зазнайство за Москворечье? Разве можно сравнивать летний сад С коломенским, А ранее инбаум с Кускова, А монументальность и с а к и и Казанского С царственной неприступностью Белокаменных х р а м о в Соборной площади? Жизнь сделала меня москвичом, «Конечно, если бы я не хотел им стать, я бы не уехал из Ленинграда, но этот город мне по-прежнему близок, и я всегда помню о том, что его объятия в своё время стали спасительными». Довольно быстро после переезда выяснилось, что отступать буревестник всё же не намерен. Как только в 70-м году я получил титул гроссмейстера, заведующему кафедрой спорта экономического факультета ЛГУ поступило официальное требование воздействовать на меня и перевести в студенческое общество из армейского. Он вызвал меня и признался. Я получил указание из Москвы, вам следует перейти в Буревестник. С ума сойти. Я из-за этих указаний специально из Москвы сбежал. Что я могу поделать? Мне самому достаточно того, что вы играете за сборную команду университета. Но не исполнить приказ начальства я не имею права. Пришлось мне снова обратиться к Лаврову, который при мне набрал заведующего кафедры и спорта и, задав тому несколько вполне обычных текущих вопросов, неожиданно поинтересовался. А вам нравится ваша работа? Конечно, Сергей Борисович. Почему вы спрашиваете? А разве в Москву переехать не хотите? в москву Человек на другом конце провода совершенно растерялся. «Зачем мне в Москву? Я ж коренной ленинградец». «А мне кажется, вы в Москву собрались?» «Вовсе нет. Откуда такая информация?» «Ну как же. Вам мнение московских начальников важнее мнение ректора и секретаря порторганизации ЛГУ». «Сергей Борисович!» Наконец человек понял, откуда дует ветер. «Вы о Карпове говорите?» «Да, именно так. И ректор, и я...» Считаем, что он может состоять в любом спортивном обществе. Нас должна интересовать только его успеваемость. На этом разговоре преследования со стороны буревестника закончились, но окончательную точку в разразившейся по моей вине бури поставил министр спорта Павлов. Он принял решение, что в случае завоевания студентами высоких наград и титулов очки будут в равных долях присуждаться и студенческому обществу, и тому клубу, за который выступает чемпион. Очень мудрый, миротворческий шаг, который помог в будущем избежать конфликтных ситуаций многим хорошим спортсменам, получающим высшее образование. Самое интересное, что поступая в университет, я еще не мог однозначно сказать, что моя будущая карьера станет именно шахматной. Только погрузившись в научные дебри мехмата, я понял, что необходимо сделать выбор и отдал предпочтение игре, которой лежала душа. Шахматы стали не просто неотъемлемой частью жизни, они полностью ее заполнили, сделав вкусной, интересной, насыщенной, яркой. А все дальнейшее было предопределено этим выбором. Серьезные турниры, великие соперники, матчи, захватывающие не только участников, но и весь мир. А еще работа, борьба, упорство, поиски тактики, стратегии и себя самого. И, как следствие, результат, награды, титулы и судьба, которую никто за меня не выбирал.